Глава 26. Руис поднялся в руку управления, раскручивая на ходу болл. Марма резко обернулся, и в коже Сруиза в руках киборга оказалось осколочное ружьё. Руис выпустил болл. Казалось, оно пролетело через разделяющее их пространство, словно ленивая птица в замедленном сне. Его обращающиеся шары черепа отбрасывали тёплые отблески. Ружьё Ниума лимо поднималось на уровень груди Руиза. Руис бросился в сторону и вниз. Пол был немыслимо далеко внизу. Падая, он прицелился в Марма и старинного револьвера. Но первый его выстрел обернулся бессильным щелчком. Осколочное ружьё выстрелило с мягким прерывистым кашлем, как раз в тот момент, когда бало ударило в киборга. Осколки пролетели дождём как раз по тому месту, где только что стоял Руис. Потом рикошетом отлетели от обшивки каюты. Один из осколков вонзился Руизу в спину. Цепи бало крепко сомкнулись, прижав ружьё к телу киборга. На секунду в совершенно бессмысленном для стрельбы положении. Руиз охнул и снова нажал курок. Револьвер грохнул. В замкнутом пространстве раздался душераздирающий грохот, и пуля отбросила киборга к иллюминатору. Мармон отлетел от армированного стекла, видимо, неповрежденный. Но он выпустил из руки осколочное ружье. Киборг пролетел вперед, раздирая цепи в балло. Но Руиз оказался скорее. Он одним прыжком преодолел расстояние до ружья, схватил его и навалился на спину киборгу. Он прижал дуло к мягкой полоске плоти под подбородком киборга. «Тихо!» – сказал Руиз. «Или я проделаю в тебе дырку». «Ты мой, жестянка!» Марма повернул голову и посмотрел в глаза Руизу. «Это я понимаю. Поосторожней, пожалуйста. Я гораздо более хрупок, чем кажусь». Руиз тянул концы цепей Болла покрепче, завязал концы узлом. Из сапога он выловил кинжал, вонзил его в плечо Марма и резал до тех пор, пока не отрезал гидравлические механизмы, которые управляли металлической рукой Марма. Разве это уж так необходимо? казалось Марма просто любопытствует. Руис ему не ответил. Странные пустые глаза Марма уставились куда-то через плечо Руиза. Волна беспокойства затопила Руиза, и он крутанулся, чтобы выглянуть в иллюминатор. Маленькая белая фигурка бежала к сенсорным буйкам, расставленным возле лодки. "Низа", прошептал Руис. Он схватился за консоль управления воротниками. На ней рядами были расположены красные и жёлтые кнопки. Цветные коды отмечали каждый воротник, поэтому он легко отыскал кнопки, которые относились к воротнику низом. Но у него не было никакой возможности узнать, какие кнопки могли взорвать воротник, а какие впрыскивали парализующее средство. Низа уже почти добежала до периметра, и над головой Руис услышал визг орудийного лафета. Орудия лодки просыпалось. Руиз дикими глазами оглядел рубку. Он не мог найти на панели управления кнопки, которые относились к оружию. Да если бы он смог их найти, времени перенастроить оружие у Руиза не было. Руиз сунул Марма поднос с консолью управления воротниками, которые убивают, жёлтые или красные, требовательно спросил он. Жёлтые, ответил Марма, заметно поколебавшись. Пальцы Руиза задрожали над консолью. Потом он нажал жёлтую кнопку. Только на секунду он закрыл глаза и обессиленно привалился к стеклу иллюминатора. Он не услышал никакого взрыва, и когда он открыл глаза, то увидел внизу лежащую на траве в шаге от невидимой смертельной черты периметра. Он повернулся как раз вовремя, чтобы уклониться от бросившегося на него киборга. Мармо ударился о стекло с силой, которая была вполне достаточна, чтобы расплющить Руиза. Сила удара на миг помутила сознание киборга. Руии спрыгнул на него, зажал согнутую в локте руку на шее Марма. Потом упёрся ногой в основание летательного пузыря киборга. Руии пнул его как следует, и киборг медленно перевалился на бок и упал с грохотом. Марма заговорил тоном мягкого упрёка. Это очень неприятная ситуация. Я не могу сам подняться из этого положения. Ты мне солгал. Мне бы надо бы тебе башку свернуть. сказал Руис. Но я маленько по времени. Кто знает, может, я даже оставлю тебя в живых, если ты найдёшь способ оказаться мне полезным. Мармо вздохнул. Смею надеяться, смогу. Давай начнём вот с чего. Где ключи к нашим мошенникам? Боюсь, что единственный экземпляр у Корианы. Руис стал на колени возле киборга и улыбнулся. Он поднял свой кинжал. И стал методично развязывать плотную у ткань, которая соединяла голову и торс марма. Фу, как варварски. Надо воспользоваться ружьём. Это настолько эффективнее. Искусственные глаза марма закатились. Руис засмеялся и нажал посильнее. Кончик стилета скользнул между соединениями, и показалась капля яркой крови. Киборг задёргался и попытался извернуться в сторону. Подожди, сказал Мармо. И я вдруг вспомнил, что запасной ключ к заперт под главной консолью управления. Руис захлопнул пружинный нож, потом подошёл к панели управления и заглянул под неё. Он увидел, что среди переплетения проводов был пристроен маленький чёрный ящичек. На нём поблёскивал красный огонёк возле крохотной клавишной панели. "Ну и как можно поверить, что ты назовёшь мне код?" спросил Руис. Да, задача, мягко сказал Марма. Дай подумать. Руис выглянул в иллюминатор. Ни за всё ещё лежало возле периметра. Он почувствовал внезапный приступ беспокойства. "Домой быстрее", предупредил он киборга, потом снова открыл свой пружинный нож. "Спокойно, спокойно. Я вспомнил. Перевали меня к этому ящику, и я его открою. Если он заминирован, то на меня придётся основная сила удара." Руис упёрся ногой и перевалил киборга. Три поворота, и киборг лежал на боку возле панели управления. Тебе придётся отпустить мою руку из-под цепей, сказал Мармо. Медленно уточку с помощью кончика ножа, Руис аккуратно отделил панель на груди Мармо. Внутри была главная батарея питания киборга. Руис как следует схватился за неё. Что ты делаешь? В голосе киборга появились нервные нотки. Я-то уже нету годом, ответил Руис. Мармоз вздохнул, показалось даже, что он как-то обмяк. Руис освободил человеческую руку Марма из под цепей бола. Киборг протянул руку и постучал по ящичку сейфа. Из него выпал ключ, полоска мнемонического пластика. Руис подхватил его. "Спасибо", сказал он вежливо и выдернул батарею питания киборга. Мрамор мяг изо тих. Руис выбежал из контрольной рубки по трапу через трюм в ночь. Он снял ошейник с Низые прежде, чем с себя. Он поднял её на руки, пронёс мимо остальных, которые стояли возле своих палаток. На лицах у всех застыло выражение сонного удивления. Когда они проходили мимо Фламеля, кокусник выступил вперёд и поймал Руиза за руку. "Что происходит?" потребовал ответа Фламель. "Что вы задумали?" Руис посмотрел на Фламели, поднял осколочное ружьё. Фламели побледнела и рука с плеча Руиса снял. Руис пронёс Низу по трапу в трюм, в лодку. За спиной он слышал возмущённый шёпот и беспокойный бас Дальмаера. Он положил Низу на кушетку. Казалось, дышала она без труда. Цвет лица у неё был вполне хороший. И положив голову ей на грудь, он услышал, как сердце её спокойно и ровно бьётся. В segundo он стоял на коленях возле неё, прижимая щекой к теплу её тела. Он поймал прядь её волос между пальцами и подивился их шелковистости. Он зарылся лицом в её волосы, вдохнул их запах. Страшные картины вставали перед его внутренним взором. Картины того, что могло произойти. Бегущие низы, бесцветный кашель взрывного устройства. Брызги плоти и крови. Это драгоценное тело, распластанное взрывом, как зарезанное животное, просто разлагающийся кусок мяса, в котором не было бы уже низы. Он оттолкнул от себя эти видения. Этого не произошло. Он не мог понять, почему его всё ещё всего трясло. Чуть позже он подошёл к марме. Я обыскал многочисленные карманы, по рорези и ячейки для хранения предметов. которыми забило валятельное пузырь киборга. Главным образом, он нашёл огромную коллекцию миниатюрных компьютерных игр, которые скоры легли поблёскивающей кучкой рядом с киборгом. Но Руис обнаружил и полезные вещи. Он нашёл много функциональной маленький киберщуп, который, мне сомнение, Марма использовал для того, чтобы следить за своим механическим здоровьем. Он нашёл ещё три обоймы для скорострельного ружьё. Ему попался универсальный ключ ко всем каютам лодки. Нашёл он и кредитную карточку, которая, как он подумал, должна была послужить для уплаты в конце их путешествия. Он нашёл пневматический шприц-ружьё, которое было сделано в том же самом стиле, что и их ошейники-воротники. И, наверное, содержало противоядие от успокоительного средства. брызгиваемого воротником. Он нашёл кусок бумаги, смятый и покрытый каракулями, которые должны были означать, очевидно, расписание выхода на связь. И при этой находке сердце Руиза упало. Следующий вызов должен был состояться в полдень. Продаруис опустошил все тайники на летательном пузыре Марма, он засунул всё полезное в собственные карманы и вернулся к кушетке, на которой лежала Низа. Она не выражала никаких признаков пробуждения. Он привязал её к койке, чтобы она не причинила себе вреда, если попробует подняться до того, как к ней полностью вернутся силы. Ройс шагал по трапу, неся с собой осколочное ружьё и батарею питания Мармы. Остальные пленники сидели около своих палаток, широко открыв глаза в свете, падающем из лодки. Ройс улыбнулся Дельмаэре, послал мрачный взгляд Фламелю. Кивнул Мальнеху. Краэль заскулил и уполз в свою палатку. «Кое-что переменилось», — сказал Руиз. Он зашвырнул батарею питания далеко в темноту. Фламель с мучительным усилием поднялся на ноги. «Это как же?» — спросил он требовательно. «Что еще за ужасные вещи вы натворили? Я слышал все про тебя и твои убийственные принципы. Если только ты принесешь вред слугам леди...» Ты больст тяжко наказан. Ты ещё об этом пожалеешь. Вопреки своему характеру, Руис был поражён. Ты всё-таки дурак, Фламель. Как ты себе представляешь, что ты такое? Один из её слуг? Ты же был её рабом, вещью, которую можно было покупать и продавать. Ты лжёшь, зарычал Фламель. Ты ещё за это заплатишь. Ох, как заплатишь? Руиз понял, что бессмысленность что-нибудь объяснять фокуснику. Он вздохнул и поднял консоль управления ошейник. Глаза Фламеля выкатились из орбит. Он отпрянул, подняв руки с жестом защиты. Дальмаэра встал на ноги. «Погоди, Руиз», — сказал он. «Мастер Фламель дурак. Но неужели он должен за это умереть? Если мы поубиваем всех дураков, то кто же останется?» Фламель бросил на Дальмаэра злобный взгляд. И Руиз подумал, что Фламель не скажет Дальмаэра спасибо за такое заступничество. Руиз коснулся желтой кнопки возле цветного кода воротника Фламели. Фокусник повалился без сознания. «Он останется жить. Так я, по крайней мере, полагаю», — сказал Руиз. «Но я извлеку из него кое-какую пользу. Мне кажется, у меня есть противоядие от анестетика». которые содержатся в воротниках. Я поставлю опыт на нём, прежде чем я попробую его на нейзе. Он подошёл к Дельмаэру и прижал ключ от воротника к его шее. Воротник упал на землю. Дельмаэра задумчиво потёр шею. Как тебе это удалось? Я поражён так, что не могу найти слов. Банесса умерла, а получеловек теперь поколечен так, что не сможет нам вредить. Я расскажу вам об этом потом. Руис посмотрел на Мальниха. Мальних, я должен спросить тебя. Если я тебя освобожу, будешь ты поступать так, как я тебе скажу? Мальних нервно улыбнулся. Я полагаю, что выбирать мне между твоими приказаниями и тем, что мне придётся ждать тут прихода леди? Нет, я тебя здесь не оставлю. На суке есть множество опасных хищников. Без стреляющего устройства, которое охраняет периметр, ты скоро станешь их обедом или ужином. Я не оставлю даже фламеля. Но мне придётся запереть его в тюрьме. Тощий фокусник замегал. Ты совсем не такой кровожадный, как нам сказали. В любом случае, у меня нет никакого желания снова встретиться с леди. Анна, как мне кажется, будет весьма выведено из себя событие этой ночи. Веди нас. Руис снял с него ошейник. Спасибо, сказал Мальнев. На здоровье, ответил Руис. Ну как насчёт Краеля? Он способен вести себя разумно? Мальнев надул губы. Не хочется мне высказывать насчёт него никаких предположений. Как вы думаете, Сташина гильдия? Мы хорошо знаем, что в таких делах вы судите правильно. Дульмаера почесал в затылке. Не знаю, у мастера акрояля разум не гибкий и хрупкий. А при таких обстоятельствах не думаю, что ему можно полностью доверять. Тогда пока что мы на нём оставим машине. Как насчёт Фламеля? Может, логика и разумные доводы пробить его череп? Дольмайер я посмотрел на распростёртого фокусника. Ломель разумный человек, пусть и весьма неприятный. Может, он и послушается. Кстати, где-то странное существо, ни то женщина, ни то мужчина, мёртво в моей палатке.